Глава четырнадцатая Раньше я видела его лишь вскользь, да и то старалась не смотреть, на нем не было одежды. Теперь же смогла оценить. Высокий, статный, с темными волнистыми волосами и приятным лицом, молот и привлекателен. Вот только глаза, почти черные глаза, пугали своей бездонностью, говоря о его возрасте. Он действительно ничего не помнит или... Даже не хочу представлять, какой ужас он проживал день ото дня, будучи в шкуре монстра, запертого в подземельях Академии. Удивительно, как он не сошел с ума. Но я смотрела на него и чувствовала странную дрожь. Огонь начинал пробуждаться, как и драконица. Мои зрачки вытянулись. Это заметила и мама, нахмурилась и перевела взгляд на Камаю. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Эринг поклонился а я смогла оценить баритон, весьма располагающий к себе. «Доброго вечера. Прошу прощения, что так поздно, но прибыл сразу, как узнал о возвращении принцессы». «Вы сказали, узнал о возвращении принцессы?» — прищурилась королева. «Вы только что проговорились, что у вас есть осведомители во дворце, или так неудачно решили пошутить?» «Ни то, ни другое. Шутить я бы не посмел, ваше величество». Но если вы взглянете на глаза своей дочери, то прочтете в них ответ. Я напряглась. Теперь я заметила, что и черные зрачки Камаи вытянулись. Очень подозрительно. Моя драконица мысленно приподнялась на задние лапы, устанавливая связь с незнакомым огненным драконом. Он не скрывался, в отличие от дракона Вейлана. Рика. Уточнила матушка, и я посмотрела на нее не в силах совладать с внутренним зверем и вернуть глазам нормальное состояние. Ее величество заметно занервничало и потребовало у Камая ответа. «Что это значит? Объяснитесь?» «Она моя истинная, ваше величество», — хмыкнул Камая и посмотрел на меня прямо. Я же почувствовала, как пошатнулась. Камушек выпал из рук прямо на дорожку. Матушка придержала меня за плечи. Я не думал, что встречу ту, что предназначена мне судьбой, спустя полторы тысячи лет. — Нет, — замотала я головой, — это какая-то ошибка. — Но ты ведь чувствуешь зов драконицы? улыбнулся Камайя, и мое сердце пропустило удар, самое ужасное, что я действительно чувствовала. Сглотнув, я рассудила. — Наша истинность — не настоящая. Связь драконов возникла из-за того, что тот монстр, кем вы были, пил мою магию, Между нами образовалась сильная ментальная и магическая связь, но к нашим драконам она не имеет никакого отношения. — Согласна, — кивнула королева. — Это разумное объяснение. — И все же наши драконы привязались друг к другу, — возразил Камая. — Неважно как, они связаны. И пусть наша связь необычная, но прочная, я это чувствую. Он сделал шаг ко мне. — Ваше сочество а вы... Он перескакивал с на вы и обратно так, словно пытался удержать своего дракона в узде, но ему не удавалось. В итоге он попросил «Выпусти, истинное дыхание! Я попятилась, не хочу! Пусть Вейлан будет единственным!» Но Камая ждать не собирался. Он сам преодолел разделяющее нас расстояние и дыхнул магией, знакомой, словно родной. Матушка тут же встала между нами, защитив меня собой и смотрела на Камаю с едва сдерживаемым гневом. Я же окончательно растерялась, ведь я ничего не почувствовала. Во мне ничего не изменилось, это могло значить только одно — он действительно мой и истинный. От осознания этого я снова пошатнулась. Королева, что уже собиралась поругаться с Камаей, отреагировала мгновенно и приобняла. Эринг тут же встал с другой стороны, схватившись за мое плечо. «Еще один истинный огненный дракон, с которым я, возможно, смогу перебить связь с Вейланом, если закрепить окончательно, хватит лишь одной брачной ночи. Я смогу иметь детей, но... Что будет с Вейланом? И что будет со мной?» Не отступила от Камайи, пользуясь защитой мамы. Над нами закликотала синеглазка, словно призывая дракона не делать глупостей. Я просто осознала, что мне от самой себя будет тошно, если я выйду за другого только для того, чтобы сохранить себе жизнь. Моё сердце уже отдано ледяному дракону. «Мама, ты говорила, что целитель Айлок ждёт меня», — уточнила я, стараясь не выдать своего волнения. «Проводишь?» «Разумеется», — откликнулась королева. «Лорд Камая, зайдите к его величеству Максимилиану. Ему есть, что обсудить с вами. Но не нам». «Завтра», — внезапно произнёс камая «Сегодня мне стало дурно. Нижайшее прошу меня простить». Он поклонился и зашагал в сторону выхода, но далеко уйти не успел. Перед ним раскрылся портал, и оттуда вышел его величество. Камайя сразу же низко поклонился, но стереть своим смирением усмешку с лица короля ему не удалось. «Эринг, если вам стало дурно, предлагаю свою помощь. Пройдёмте в гостиную, я немедленно вызову мастера Айлока». Брюнет усмехнулся и вздохнул, заложив руки за спину. — Мне уже стало лучше, и я вполне готов к разговору. Рад слышать. Отец отступил в сторону, пропуская Эринга в портал. Мы с матушкой шагнули за ним следом. Мне все еще не верилось, что Камайя мог быть моим истинным. Это казалось нереальным. В гостиной присутствовал только Даниар. Судя по всему, он уже переправил Джесси и сына домой в поместье в Романских горах, где и проводил всё свободное время. Это был их уголок тепла и уюта, вдали от дворцовых интриг и бурной светской жизни. Я расположилась на диване с матушкой. Отец сел в кресло, а вот брат застыл у окна, словно готовый к атаке. Эринг опустился на диван напротив, последним, как того и требовал этикет. Его Величество достал небольшой круглый артефакт и положил на стол. «Узнаёте, Эринг?» — осведомился король, и в глазах Эринга блеснула паника. — Этим артефактом вы пытались скрыть от ментальных магов, что ваши воспоминания не заблокированы. А всё ещё при вас. Я шумно выдохнула, Камай усмехнулся, расстегнул ворот рубашки и показал похожий артефакт. Да, вы правы, но этот артефакт в первую очередь помогает мне не сойти с ума. Пробыть полторы тысячи лет в шкуре монстра не так-то легко». Я даже не сразу научился вычленять собственные желания и желания монстра. Я не мог с ним совладать. Это безумие. Когда вы меня вытащили, я был не в себе. И лишь эта штука спасла мой разум. Прошло почти две недели. Как вы с нами? Что сейчас чувствуете? Жажду мести. Неожиданно не стал юлить Камая. По отношению к потомкам Ули. Но я сдерживаюсь, в том числе благодаря этому. — Рад слышать, — кивнул король. Полторы тысячи лет назад магия отличалась от нынешней. Фон был иной, заклинания иные, ритуалы. Раньше больше пользовались стихийной магией, особенно до Великого Исхода. — Вы правы. Раньше все было иначе. Как там говорят, когда деревья были большими. Я примерно так и чувствую эти два периода. Стараясь вычеркнуть из жизни те полторы тысячи лет в заточении. — Это было очень непростое время для вас, мы понимаем, — кивнула королева. — Именно поэтому согласны оказывать вам всяческую поддержку. — Но не безвозмездно, так? — усмехнулся Камай и посмотрел на отца. — Вам что-то нужно от меня? В комнате было тепло, но я всё равно чувствовала, как холодеют кончики пальцев, при этом жар в груди лишь разрастался. Это походило на лихорадку, только я не имела права встать и... Отправиться в постель под теплое одеяло? Мне нужно узнать о своей судьбе. Вы правы, хотя я не уверен, что вы сможете нам помочь. Однако вам может быть что-то известно о проклятии королевского рода Ирландии и стихии льда, что с каждым годом захватывает все новые территории. Мне ничего об этом не известно. Все это началось после моего превращения в чудовище. Развел руками Камая. Разумеется. Однако раньше огненные драконы путешествовали в Стэнфред, заключали союзы с ледяными. разве не так? Уточнил отец. И Камая кивнул. Разумеется, я понимаю, о чем вы, согласился Камая. Иногда истины были из разных народов, тогда приходилось соединять их источники, чтобы драконица смогла выносить сильное потомство. Я забыла, как дышать, и невольно подалась вперед. Эринг заметил мою реакцию и нахмурился. «Тот мальчишка, что сражался со мной, твой второй истинный?» — догадался он. «Второй?» — понимающе переспросил брат и развернулся ко мне всем корпусом, хотя до этого любовался опустившимися на парк сумерками. «Что это значит, Рика?» «Мы истины, сообщил Камая с улыбкой, его зрачки вытянулись. «Не так ли, Ваше Высочество?» В комнате повисло молчание, я понимала, о чем думали отец и брат. Они хотели для меня счастья, хотели, чтобы я жила, но чего хотела я? Жить, любить, мечтать и быть уверенной в своих силах. Я не сомневалась, что мы с Вейлоном сумеем решить нашу проблему совместимостью. К тому же сейчас я на шаг ближе к этой разгадке, и как же иронично, что именно благодаря Эрингу. «Понимаю», — протянул он задумчиво, не отрывая от меня взгляда. Вы успели влюбиться в этого мальчишку, поэтому отвергаете меня. И теперь смотрите так преданно, потому что надеетесь, что я лично соединю ваши руки у алтаря. Или, правильнее будет сказать, источники магии? «Вы ведь вовсе не жестокий», — сказала Тихо. «Я простила вам то, что из-за вас я могла умереть. Ваш монстр питался моими силами, мой огонь пробудился». Если бы не все это, проблем можно было бы избежать. Проблем можно было избежать, если бы меня кто-то не пробудил. Так вы поможете нам? — нетерпеливо поинтересовалась я. На лице Камая заходили желваки. Отец не вмешивался, потому что понимал, сейчас все намного глубже, намного серьезнее, на уровне дракона. Эринг пытается справиться с гневом своего зверя, что сложнее, чем просто совладать с эмоциями. «Прошу прощения», — наконец произнес Камайя. «Мне следует все обдумать. Слишком неожиданная новость. Я так ждал возвращения Энрике, ведь еще в прошлый раз ощутил нашу связь, и теперь вы просите меня отдать ее другому. Тяжело сдерживать своего дракона». «Я понимаю», — спокойно согласился отец. «Если ваши воспоминания цельны, значит, вы помните, что произошло между вами и ули Торином». Эринг помрачнел. Он глубоко вздохнул, погружаясь в не самые веселые воспоминания, и признался. Я был не согласен с Ули по поводу его проекта. Он просил меня о помощи в создании огненного смерча. Я помог ему. Но позже осознал, что это стабилизированное заклинание пожирает слишком много энергии и разрастается. В будущем оно могло стать настоящей проблемой. Я сделал соответствующие расчеты — подтвердившие мои выводы. Но Ули не принял их, сказав, что я ему завидую. Он хотел этим смерчем растопить вечные льды на окраине Стэнфрида, у берегов Ледовитого моря. Но я видел в этом угрозу. Однако преподаватели были на его стороне, а время моего пребывания в Стэнфридской академии подошло к концу. Я принял решение, что уничтожу этот смерч. — Но Ули вам не позволил? — Холодея предположила я. Он нанес на смерч защиту проклятия. Когда я попытался его уничтожить, пол сам. Дальнейшие воспоминания размыты. Стэнфред виноват в том, что не стал разбираться в этом деле, а попробовал его замять, выставив все как несчастный случай, заперев меня в подземельях и сообщив моим родным о моей трагической смерти. Все вышло не так, все вышло глупо. Если бы Ули не поставил такую мощную, пугающую защиту на смерч, то ничего бы и не было. Мы помолчали. История действительно трагичная. — А что случилось с этим смерчем? — уточнила я. — Вы его уничтожили? — К сожалению, ледники так никто и не растопил. Наоборот, они увеличились. — Это прискорбно, — откликнулся Камайя. — О судьбе стабилизированного заклинания Торина я ничего не знаю. Возможно, — «Есть какая-то информация в летописях его рода». «Спасибо, что поделились», — подвел итог отец. «И рассчитываю на вашу помощь. Боюсь, что стадия отношений моей дочери Вейлана Энвергарда уже стала необратимой. Но в ваших силах дать ей счастливую жизнь. Едва она выйдет замуж, ваша с ней связь прервется». «Прервется», — усмехнулся Камая. «Но где гарантия, что я найду другую истинную в этом мире?» — Прошло полторы тысячи лет, Ваше Величество. Даже наша связь с Энрикой, скорее всего, не естественного происхождения, а возникла из-за магических связанных источников. Я думал, это станет моим искуплением, моим шансом на новую жизнь, но... Вы у меня его отбираете. Его Величество не нашелся, что сказать, и Данияр молчал, лишь мурился, прислонившись к оконной раме. — Мне жаль, — проговорила тихо и первой вышла из комнаты. Я шла по коридору, думая о слишком многом. Занятия в академии по умолчанию откладывались, но меня все равно отстранили бы от практики в связи с пробудившимся огнем. Теперь мне нельзя магичить, а теорию догнать будет не так сложно. Да и все равно в моей академии совершенно другая программа. Я только сейчас задумалась, что на самом деле меня ждет в будущем. Романия была моим домом, но я понимала, что рано или поздно мне придётся её покинуть. И вот я плавно подошла к этому моменту. Доучиться в РАМе и потом перебраться в Стэнфрид или же окончить местную академию. О том, чтобы бросать обучение, не могло быть речи. Теперь, когда во мне есть огонь, мне следует научиться его контролировать. Разумеется, когда стабилизируется источник. Когда я поднималась по лестнице, услышала шаги, обернулась. На ступенях внизу стоял отец — Он умел передвигаться бесшумно, но сейчас, видимо, специально привлек мое внимание. Он быстро преодолел разделяющее нас расстояние, и мы вместе, не спеша, направились в комнату. — Не вини себя ни в чем, Рика. Это всего лишь судьба, ты не виновата. — Или я все же виновата? Вейлон еще встретит другую Акамая. Сможет ли он связать себя узами брака? У него отобрали его жизнь, и вот теперь я отнимаю право на счастье. «Но должна ли я приносить себя в жертву ради него? Ведь я не люблю его». «Да, моя драконица отвечает взаимностью дракону Эринга, но я сама... Я всегда буду вспоминать Вейлана, думать о нем во время брачных ночей, мечтать о другом муже худшее, что может подарить любимая жена в браке». «Ты когда-нибудь встречал двух истинных?» — спросила Тихо. «Встречал». «Правда». Изумилась я и даже сбилась шага. «Правда», — с улыбкой подтвердил король, погрузившись в воспоминания. «Твоя мама отказывалась выходить за меня, а я был на грани. Я терял контроль над драконом. Совет настаивал на женитьбе, да и я сам понимал, как это важно. Поэтому и нашел другую истинную. Но не смог быть с ней, потому что уже влюбился в твою маму. Я пораженно смотрела на отца. Я не думала, что... Он был в похожей на мою ситуации. Мама отказывалась, такого не может быть. Она влюблена в тебя. Отец тихо рассмеялся. Сейчас да, да и тогда возможно было, но нас разделяло очень многое: наше упрямство, разные взгляды на жизнь. Нам тяжело было прислушаться друг к другу. Так что слушай свое сердце, Рика. Я слушаю, но все сложно. Роттерланд проклят. Если я выйду замуж за Вейлана, мне придется отдать своих детей на воспитание в чужую семью. Что я буду чувствовать в этот момент? Это в том случае, если Камая поможет нам, и мы соединим наши потоки магии. Тогда я выношу ребенка, но какой ценой? Любое проклятие можно снять. Твой брат уже это доказал. Да, мы чуть не потеряли сына и... Готовы рискнуть мной? Попыталась я пошутить, но отцу было не смешно. Мы просто верим в силу наших детей. Его Величество остановился и положил ладони на мои плечи. Вы — самое потрясающее, что создала природа, ты — Данияр. И вам любые трудности по плечу. И если тебе будет нужна моя помощь, я в твоем полном распоряжении. Ты справишься, Энрика. Справлюсь, я справлюсь. Придворный целитель встретил меня с улыбкой. Невысокий мужчина, разменявший шестой десяток, служил во дворце еще до моего рождения. Лечил все мои детские синяки и ссадины, а потому любил меня, как добрый дядюшка. «Рад вас видеть, Ваше Высочество! Поздравляю с пробуждением огня! А теперь осмотрим вас!» Я села на кровать. Целитель вытянул надо мной руки, от которых исходило белое сияние, и несколько минут сканировал меня после чего положил два пальца между моими ключицами и применил какое-то заклинание. Я ощутила, как от него исходит легкий холод, словно заключающий мой огонь в тиски. Я сделал все, чтобы стабилизировать источник. Но в ближайшее время вам лучше воздержаться от применения магии и эмоциональных встрясок. Я вспомнила, как применила заклинание, чтобы нагреть камень, и отругала себя. В тот момент мне очень хотелось испробовать свои новые силы И вот к чему это привело. «Спасибо, мастер Айлок. Не за что, ваше высочество. Ах да, совсем забыл. Ещё нежелательно столкновение с противоположной стихией. Сейчас вам нужна стабильность. Если я правильно понял его величество, то ваш истинный ледяной дракон?» Последний целитель произносил с немалым изумлением, будто до сих пор не мог поверить, что мы — не единственные драконы в Райвиме. «Я же уже смирилась с этим». «Все верно, мастер Айлок. Мне неловко вас о таком просить, но не могли бы вы пока не встречаться с ним. Его нахождение в непосредственной близости от вас будет дестабилизировать источник, как и ваше нахождение в Стэнфреде. Его Величество успел рассказать, какой там сильный враждебный для нашей огненной магии фон». Улыбка очень быстро погасла на моем лице. Я не знала, что и сказать на это. Не видится с Вейлоном? Это казалось преступлением против человечности. Как долго? Неделю, может, две. Потерпите, ваше высочество. Я понимаю, что прошу о многом, но это ради вашего же блага. Понимаю. Хорошо. Собственный голос звучал безжизненно. Доброй ночи. Попрощавшись с целителем, я вышла и побрела в комнату. Настроения не было никакого. За полтора месяца я настолько привыкла к Вейлону, что даже день без него казался бесконечным. А неделю или две, боги! Дайте мне не сойти с ума за это время! Но едва я вошла в спальню, мне на голову чуть не вылилась золотая краска. Увернувшись, я недовольно скрестила руки на груди и посмотрела наверх, на застывшего над дверным косяком Фейри. Это был вечный молодой мальчик размером не больше моего указательного пальца с каштановыми волосами и россыпью веснушек на лице. Вообще все фейри жили в Бриоле. Кроме конкретно этого. Крепыш был личным другом мамы еще с детских лет и оттого часто подрабатывал нашей с Данияром нянькой. Вот только мы выросли, а он нет. «Привет, Крепыш!» — поздоровалась я и окинула задумчивым взглядом лужу с краской на полу. «Ну что за ребячество?» «А в детстве ты любила так играть. Помнишь, твои волосы меняли оттенок, а ты их обратно перекрашивала? Ещё хвасталась, как легко тебе даётся бытовая магия». «Но сейчас мне нельзя магичить, так что даже убрать лужу не смогу». Пф! фыркнул малыш и достал немного пыльцы из кармашка, распространив её вокруг. «Не проблема!» Магическая субстанция подвластная Ферри быстро убрала краску. Я покачала головой и прошла за ширму переодевшись в ночную сорочку. Когда вышла, сразу же юркнула в постель. Горничная заглянула слишком поздно, уточнив, не надо ли мне чего. Отказавшись, я просто собиралась поспать, но сон не шел. «Ну, не обижайся, Рика, я просто соскучился». «Жаль, что по брату ты так не скучаешь и не устраиваешь ему подстав. Да с ним скучно», — поморщился Крепыш. «Но я надеюсь повеселиться с Кристианом, когда тот чуть-чуть подрастет». «Отличный план!» Мы помолчали. Я вновь пыталась заснуть, но вместо этого лишь ворочалась, обдумывая историю Веренга. Что-то в ней не давало мне покоя. «Хочешь, расскажу сказку?» — внезапно предложил Крепыш. «Давай», — согласилась я и вспомнила. «О снежной владычице! Помнишь, ты мне рассказывал ее когда-то в детстве?» Фейри кивнул. Уселся на небольшую шкатулку, наполненную его любимыми орешками, Такие стояли почти во всех жилых комнатах дворца, и начал вещать. Жили-были Тай и Лерда, брат с сестрой, которые очень любили друг друга. Они каждый день играли вместе, хотя Тай был на два года младшей сестры. Она всегда уступала ему. Родители любили их и не могли нарадоваться. Однажды они играли в ледяной пустыне. Тай хотел согреть сестру и выпустил искру, но ту подхватило древнее зло, что жило в пустыне и создала настоящего огненного монстра. Его лава могла поглотить очень многих. Тогда на помощь пришла снежная владычица. Я улыбнулась, погрузившись в детские воспоминания, когда точно так же лежала в постели, и крепыш рассказывал мне сказки. Иногда это была и мама, но королева могла задерживаться, а вот крепыш всегда был рядом. Владычица сковал эти земли льдом, чтобы задержать монстра но сама не справилась со своей же стихией и начала растворяться во льдах. Тогда Лерда отдала ей частичку своего тепла, свое сердце. Владычица смогла вернуть контроль над своей стихией и одолеть огненного монстра. Вот только сама Лерда превратилась в злобного духа без сердца. Отважный брат Тая отправился на край света, чтобы отыскать для сестры новое сердце. Что-то в этот раз царапнуло меня в истории. Я вдруг представила на месте Тая... Вейлона, а на месте Лерды — Хильду. Но она тоже стала злобным духом, одержимым мщением. Годы шли, ему на пути встречалось много опасностей. Он искал настоящую любовь, но в итоге нашел девушку, добрую, чистую. Она готова была подарить ему свое сердце. Но он, влюбившись, не смог принять такой жертвы. И тогда он отправился назад, чтобы забрать сердце сестры у владычицы и победить монстра своими силами. Ведь теперь у него была любовь, самое сильное заклинание на свете. Я хихикнул от пафоса, с которым произносил последние строчки крепыш. Ферри моей реакции не заметил и продолжил. Когда Тай прибыл на место, то обнаружил монстра, скованного льдом. Этот монстр держал в руках сердце. Чтобы забрать его, Таю пришлось теперь сразиться и со льдом, и с огнем. Он переубедил владычицу и смог принять на себя ярость монстра, победив его. Так он доказал, что, невзирая ни на какие трудности, нельзя терять сердце, нельзя уступать злу. Я смотрела на Крепыша завороженно. Нельзя уступать злу. Но почему эта история так откликается во мне? Почему она наводит меня на мысли о Стэнфреде? Вот и сказочке конец, а кто слушал, быстро спать. Хлопнул в ладоши Крепыш и поднялся, выключив светильники. Я еще долго не могла заснуть, ворочаясь и чувствуя разгорающийся огонь внутри. Мне все еще было непривычно, что у меня есть пламя. Слишком долго я считала себя ущербной, чтобы вот так привыкнуть к себе новой. Внезапно почувствовала всплеск магии. Неужели Крепыш еще не ушел? Я приподнялась на локтях и заметила тень у окна. В моей комнате кто-то был.